Глава четвертая На теплой кухне пахло пряностями и свежевыпеченным хлебом. На столе на белоснежной льняной салфетке стоял стакан горячего чая и тарелка с булочками. «Прошу, присаживайтесь!» Марта, полная женщина лет пятидесяти, розовощекая, с добродушной улыбкой, широким жестом указала Амелии на деревянное кресло у стола. И тут же всплеснула руками. «Да вы и правда вымокли до нитки. Сначала переоденьтесь!» — потянула она Амелии шелковый стеганный халат. «Не смогла ничего подходящего вам подобрать. Не платье же горничной дать. Это старый халат милорда. Будет велик, а зато теплый. Переоденьтесь немедленно, потом пейте чай, и подкрепиться тоже лишним не будет. У меня сегодня получились отличные булочки!» Амелия сняла, наконец, промокшую шляпку, положила ее на стол у пылающего камина. Мокрый плащ повесила на спинку. С него продолжала капать вода. Взяла в руки халат и огляделась. «Можете переодеться вот тут». Марта открыла дверь в небольшое помещение, судя по всему, кладовую. Вдоль стен стояли стеллажи, заполненные банками с крупами и сушеными фруктами. Пучки ароматных трав свешивались с веревок, пересекавших помещение под самым потолком. — Не смущайтесь, чувствуйте себя как дома. Сейчас принесу тапочки и полотенце. — Спасибо, — благодарно ответила девушка. Не успела Амелия пройти в кладовую, как услышала скрип, открываемый на кухню двери. Она оглянулась. — Марта, дорогая, — милорд велел накормить его гостю как следует. Кот бочком просочился в помещение через приоткрывшуюся дверь и запрыгнул на длинную лавку, стоящую у стены. «Предложи ей что-то посущественнее твоих великолепных булочек». «Мяу». «Хорошая мысль», — согласилась Марта и перевела взгляд на Амелью. «Но сначала вам надо согреться, милочка. Может, хотите горячего вина?» «Нет, благодарю вас», — отказалась девушка. Кухарка подала ей пушистое полотенце и кожаные шлепанцы. Амелия плотно закрыла дверь в кладовую, стянула с себя мокрое платье, сняла кружевную рубашку и осталась в одном нижнем белье. Вытерла мокрые волосы, протерла кожу, надела халат и утонула в нем. Подпоясалась, сунула ноги в тапочки. Амелия только сейчас поняла, как сильно замерзла. Пожалуй, она передумает и выпьет горячего вина. Полы халата волочились за Амелией, как шлейф. Девушка собрала мокрые вещи и вышла на кухню. Кухарка забрала ее одежду, подхватила плащ и шляпку со стула. «Повешу в гладильный, там тепло высохнет быстро». Кот все так же сидел на лавке. «Я не представился», — уставился он зелеными глазами на Амелию. «Меня зовут Аруфус. Мяу». «Я слышала, как тебя называл хозяин». Амелия все еще была сердита на кота за его бестактность. «Прости, не хотел тебя обидеть. Я только старался превознести твои достоинства перед Милордом». «Я не просила об этом», — пробурчала Амелия. «И на ты мы не переходили». «Тебе так нравится придерживаться всех этих глупых церемоний?» «Вы остаетесь на ночь?» Кухарка вернулась в кухню, сняла с огня закипевший чайник. «Нет», — отрицательно качнула головой Амелия. «Ваш хозяин очень добр, что позволил мне согреться». Да, милорд, редкой души человек», — Закивала кухарка, ставя перед Амелией тарелку с курицей и картофелем. Угощайтесь. Можно мне горячего вина? попросила Амелия. Я и правда жутко замерзла. Разумеется, разумеется, дорогая. Марта проворно налила в чашку пряный напиток из чайника, который только что сняла с плиты. Мы все в такую непогоду спасаемся горячим вином. На мгновение она задумалась и налила вина и себе. «Мне тоже не повредит», — выразительно посмотрела кухарка на кота. «Тебе не повредит это точно», — иронично заметил он. «А мне налить не хочешь?» «Ладно, мне не жалко», — кухарка плеснула горячий напиток в плоскую миску и поставила на лавку рядом с котом. Тот шумно залокал вино, подергивая ушами от удовольствия. С напитком он справился быстро. «Итак, расскажи о себе, мяу». Кот вытер лапкой, мордочку и упал на бок. «Кто ты? Откуда?» «Зачем мне это тебе рассказывать?» «Не хочешь, не надо, мяу». Равнодушно согласился кот. Кот проследил за пауком, пробежавшим по стене к беленому потолку. Амелия доела жарко и допила горячее вино. «Спасибо вам». — повернулась она к кухарке. — Было очень вкусно. — Может, еще вина? — улыбнулась ей та. — Нет, благодарю, от вина кружится голова. Я согрелась, и мне даже жарко стало, — призналась девушка. — Да, твои щеки заметно порозовели, — закивал Руфус. — Только выглядит это как-то ненормально. Болезненно, я бы сказал. У тебя не жар случайно? Вот и на висках испарино. Кот бесцеремонно вскочил на стол и положил лапу на нос Амелии. У той даже не было сил возмутиться. — Точно у тебя жар, — констатировал кот с видом профессора медицины. — Ты просто горишь. Тебе надо немедленно в постель. — Брысь со стола! — замахнулась на него полотенцем кухарка. — Ишь, разбаловался. И без тебя видно, что девушке плохо. — Так и я в медицинских целях. Кот шумно спрыгнул на пол. Марта положила ладонь на лоб Амелии. «А шельмец прав, у вас жар, милая!» «Тогда мне надо скорее добраться до дома!» Амелия поднялась и тут же пошатнулась. «Сядь, мяу!» — приказал ей Руфус. Она без опустилась в кресло. «Отдохну минутку, и все будет нормально!» Голова закружилась немного. «Куда ты по такой погоде поедешь?» Там снег с дождем и жуткий ветер. Мяу. Я сейчас договорюсь с графом. Марта, пожалуйста, приготовь этой милой девушке отвар от жара. А я к хозяину попрошу его позволить девушке переночевать в гостевой комнате. Он перехватил сомневающийся взгляд кухарки. Уверен, граф возражать не станет. Мяу. Думаю, станет. Снова поднялась на ноги Амелия. Голова кружилась еще сильнее. И от слабости шатала. «Да сядь ты, наконец, мяу!» Сердито посмотрел на нее Руфус. «Нам только твоего трупа на кухне не хватало! Сиди и не дергайся!» Кот выскочил в приоткрытую дверь. Кухарка проводила его взглядом. «Не переживай, дорогая. Если милорд не захочет предоставить вам гостевую комнату, я найду, где разместить вас. У нас есть свободные комнаты для слуг. Не надо, у вас могут быть неприятности». — Не будут. Милорд очень ценит мои кулинарные способности. Вам сегодня стоит остаться тут. Не Непогода разыгралась не на шутку, а у вас жар. Я сейчас приготовлю отвар из трав, добавлю мед и немного рома. Он поможет. Снег прекратился, и теперь стекла на окнах дребезжали под натиском ледяного дождя. Отвар Амелия могла приготовить и сама, но у нее не было сил. Слабость придавила к креслу. Амелии было жарко и безумно хотелось спать. Она пила горячий напиток. Он пах летом и лесом. Все это было где-то далеко-далеко, в другой жизни и происходило не с Амелией. Голова туманилась, мысли путались. «Милорд не возражает», — услышала она голос Руфуса, звучавший издалека и приглушенно. «Пойдем со мной», — кот ткнулся головой в ногу Амелии. «Главное не упасть». Амелия медленно поднялась. Марта обняла ее за плечи. «Я провожу». «Нет, спасибо, я сама», — благодарно улыбнулась кухарке девушка. Ваша отвар творит чудеса, мне уже лучше». Это была неправда, но Амелии ужасно не хотелось выглядеть слабой и беспомощной. Кот бежал впереди мелкой рысью, гордо подняв и распушив роскошный хвост. Его белый кончик служил путеводной звездой для Амелии. То ли и правда отвар Марты подействовал, то ли жар отступил сам по себе, но девушке стало легче. Ее больше не шатало, хотя слабость осталась и голова гудела. Они вернулись на второй этаж. Где-то тут приемная графа. Видимо, и его личные апартаменты тоже здесь. Коридор, освещенный солнечными кристаллами, казался Амелии бесконечным. Открылась дверь, и в коридор вышел граф Рэймонд Бар. Конечно, эта дверь ведет в его кабинет. Кухня в цокольном этаже. Все это непроизвольно всплыло в голове Амелии. «Спасибо вам, господин ректор. Простите, господин граф». Она остановилась рядом с баром и присела в коротком реверанте. «Вы очень добры, что позволили мне остаться». «Благодарите Руфуса, он хоть кого уболтает!» Равнодушно пожал плечами граф и собирался пройти мимо Амелии. Вдруг в глазах девушки потемнело. Она покачнулась, схватилась за стену и начала медленно сползать по ней. «Да помогите ей, милард!» — услышала она отчаянный вопль кота. «Она же упадет и разобьет голову!» Сильные руки подхватили ее. Амелии показалось, она парит в воздухе. «Похоже, ей правда плохо», — услышала она голос графа. Его теплое дыхание коснулось ее щеки. «А вы думали, она притворяется, милорд?» — возмутился кот. «Она сильно простыла, у нее жар, вы что, не чувствуете? Она же как горячая печка». «Я думал, ты врешь», — граф прижал Амелию к себе и пошел по коридору. «Зачем мне врать?» Кто тебя поймет? Ей показалось, она уловила усмешку в его словах. Ты себе на уме, редкий интриган. Кто бы говорил, обиделся Руфус. «Да вас мне далеко. Амелия сквозь мутную пелену увидела, как они вошли в полутемное помещение. Свет уличного фонаря проникал в комнату, слабо освещая ее. Граф положил девушку на кровать. Она без сознания. Склонился граф над девушкой, снял с нее туфли и начал развязывать пояс на халате. «Да кто ж его так затянул? Что за глупая манера подчеркивать талию?» «Надо помочь ей раздеться. Позови Терезу!» — приказал он то ли коту, то ли еще кому-то. «И пошли за врачом! Немедленно!» «Не смейте трогать меня, господин ректор!» — прошептала Амелия и окончательно провалилась в липкую темноту забытия.